Глава 23. третья. Будь я героем, то немедленно бросился бы спасать девицу в беде от участи быть зарезанной жрецом, по-видимому, не такой же доброй великой матери. Тем более, что злобно дергающую цепь даму, в общем-то, можно было назвать симпатично, несмотря на откровенно нечеловеческие черты и стой меха, распорядившийся заковать ее пристрел и разумный посум в данный момент и дышал-то с трудом а помешать сумел бы разве только мухи, севшие ему прямо на кончик длинного носа. Стереотипному злодею полагалось бы сначала ударить в спину Сибилу, потом прирезать наших сопровождающих, а только затем начать допрос неспособного сопротивляться священника, наверняка знающего много полезного и достаточно высокоуровневого, дабы расправа над ним принесла ощутимую выгоду». В конце-то концов, закованная рабыня с кляпом во рту нам вряд ли помешает. Благополучие торгового дома хвостатых нелюдей в списке приоритетов занимает едва ли не предпоследнее место, а прорваться через облако костяных конструктов обратно внутрь здания смогу и один – Я же решил действовать разумно и для начала осмотреться. Заодно послушав, о чем же будут говорить хозяин данного здания с одной из лучших своих охранниц, притащившей ему подкрепление. «Старейшина Дигель, как вы?» Женщина склонилась над распластавшейся по крыше седой облезлой тушкой, и в голосе ее слышалось нечто похожее на уважение – Впервые за три года смог поднять уровень, но вместо того, чтобы радоваться, подбирая оправдания, которые будут кричать на том свете своим предкам, пока они меня бьют. Слабым голосом прошелестел старый опусом, уставившись куда-то в небеса, вернее, в заменивший их беспросветный мрак, или раскинувший в разные стороны ноги, руки и хвост, неред там действительно чего-то видит, поскольку темнота его зрению не помеха, «Сколько успела спрятаться у народа того, как закрыли двери?» «Мало кому повезло, но и убежище не покинул почти никто из тех, кому полагается там безвылазно сидеть, за исключением вашей младшей внучки», бодро отрапортовала Сибила. «И я привела помощь. К нам случайно занесло мастера боевых искусств, и он может разрушить алтарь. Ну, по крайней мере, попытаться». Нежить, во всяком случае, своими ударами распыляет только так. Мерцал барьер, отделяющий нас от множества костяных конструктов, тыкающихся в него с упорством муравьев, пытающихся потушить пожар своими телами. Один-два контакта сей защитной магией для них, в общем-то, не представляли серьезной проблемы – Но раз за разом, стуча с мордой, обсотворённой жрецом-апоссумом преграду, тварюшки сами себя превращали в обугленные головешки, быстро распадающиеся прахом. Лежащий на спине дряхлый нерть, похоже, не просто развалился на крыше, устав стоять, а находился в чем то вроде позы для медитации. Во всяком случае, пальцы на всех четырех его лапах были соединены в разные фигуры, что ни разу не повторялись. А кончик хвоста возлежал на одной из составных частей походного алтаря Риама, и вместе с соприкосновения конструкция заметно искрила. Само же развернутое в данный момент святилище главного упыря всей округи напоминало сделанное из толстой черной проволоки макет моста, который повалили на бок. Или вогнутую диаграмму, где есть столбцы разного размера, и одни из них вдвое больше других – Футы, Да это ж нижняя челюсть! Просто прикустом отображен совсем нечеловеческий, а в трех местах зияют дыры, причем это не доработки силами разумных опоссумов, а изначальная составляющая конструкции». Слепленные из толстой черной проволоки каркасы, в которых при некоторой доли воображения опознавались зубы, несли в своем центре объемные руны или иероглифы, что сейчас тихонько гудели от внутреннего напряжения, подобно высоковольтным проводам. И точно такие же символы украшали собою мордочку стоящей рядом девушки, не отличаясь от своего куда более крупного аналога ни единой черточкой. Вдобавок пятно ожога выглядело старым, а мех рядом с ним был тщательно подстрижен, по всей видимости, дабы данная отметина четче выделялась на общем фоне. Торчащие из серебристых браслетов изящные лапки несли на себе украшенный золотом и блестящей крошкой длинный маникюр, а красные глаза, закованные в цепи особы, буквально горели изнутри красным светом. А весящая явно больше меня железная чушка, к которой крепились оковы, опасно ерзала. Если проводить аналогии с известными земными порядками, то личные символы правителей кто попало использовать не будет. Такую честь еще заслужить надо. Получается, пленница еще совсем недавно пользовалась немалым почетом и уважением, позволяющим ей тщательно следить за своей внешностью, поскольку являлась жрицей Риама. «Господин Ван!» – от размышлений отвлекла рука Сибилы, которая не просто легла на мое плечо, так еще и весьма активно его трясла. «Прошу прощения», – задумался, – совершенно честно ответил я, искренне раскаиваясь в том, что несколько утратил бдительность. «Должен признать, события последнего часа успели меня несколько утомить». «Ты сможешь сломать алтарь? Желательно так, чтобы это здание уцелел не только подвал и пара первых этажей!» Слабым голосом спросил распластавшийся по крыше старик, буравя меня цепким взглядом своих маленьких черных глаз. «Ломать не строить! Как раз-таки умения построить алтарь мне сильно не хватало, или возможности захватить и перепосвятить уже существующий». Но, увы, та сущность, с которой у меня был заключен договор, по-прежнему не желала выходить на контакт и хоть как-то помогать в важном деле. Вопрос немного в другом. Что я буду с этого иметь? Ну, помимо обещанного Сибилы Авансов сто золотых рямов. Я понимаю, что это безумно много для каких-то наемников, но ситуация эта сложная, и надо же мне было их чем-то замотивировать. Поспешила оправдаться женщина, на которую перевел свой взгляд хозяин торгового центра, на крыше которого мы находились. «Да, плохой сегодня день», – вынужденно признал лежащий на спине священник, который даже пошевелиться не мог без того, чтобы не разрушить барьер, защищающий нас от костяных конструктов. «Интересно, а почему с ним никого из помощников-то не оказалось?» В момент начала магической атаки были далековато и не успели добежать до островка безопасности в море беспросветного мрака? Или сами решили отойти у сторонку, опасаясь, что одной единственной рабыни их патриарху в сей тяжелый час может и не хватить, а также рассчитывая занять освободившееся место, когда старая крыса пополнит ряды нежити? Я подтверждаю обязательства, которые от моего имени дала тебе Сибила. А сломаешь алтарь, «Получишь ты свое золото, а также еще две сотни сверху». «Ну, это просто несерьезно, вздохнул я, пристраиваясь на здоровенную гирю, к которой крепились оковы пледницы. Другого сидения в зоне видимости не было. Находиться на одном уровне с объектом трудных переговоров – не самый выгодный ход с точки зрения психологии, да и адекватности дамы неплохо было бы проверить». В случае, если она протянет ко мне свои лапки с желанием вцепиться острыми коготками в живую плоть, то отбиться от упырицы мне наверняка помогут. Хотя и сам справлюсь, скорее всего, ведь энергия-то при мне, пусть и не в слишком больших объемах. А вот если проявит осмотрительность и попытается как-нибудь намекнуть о своем горячем желании сотрудничать, можно будет и подумать над освобождением». Вдобавок, я хотел проверить, озачарован ли сей кусок железа. Как оказалось, да, пусть даже силы в нем ощущалось и не особо много. Вы хотите сказать, что сохранение в целости и сохранности этого чудесного здания и вашей жизни стоит каких-то жалких две сотни рямов? Да это даже не смешно. Нет, если желаете, можете обратиться с просьбой о предоставлении подобной услуги кому-нибудь другому, «Да вот беда, никого другого я тут не вижу». «Это шантаж или угрозы?» — оскорился лежащий в странной позе нелюдь, как никогда став похожим на огромную злобную крысу. «Это процесс согласования оплаты за уникальную услугу, аналоги которой в данный момент вам недоступны». Хмыкнул я, играя в гляделки с пленницей, что, несмотря ни на что, отчаянно дергала свои окулы, пытаясь их поломать. Пока у нее абсолютно ничего не получалось, однако пушистая дамочка, по всей видимости, могла похвастаться изрядным упорством. Когда товар продают с высокой наценкой, это нормальный бизнес, разве нет? Просто вам сегодня не повезло оказаться с другой стороны 350. Принялся отторговаться Дерец, который и на пороге смерти был готов драться за лишнюю монету. «Так понимаю, вы способны держать этот барьер до завтрашнего дня, а потом и еще немного. Мне торопиться-то некуда. Если вдруг придется худо, спокойно добегу до крыши и спрыгну вниз. И не только не разобьюсь, но и уйду отсюда своими ногами». «Блеф это был или нет? Вот честно, не знаю». Тело и аура от недавних перегрузок успели немного отойти, а потому использовать магическую энергию возможность имелось. И для смягчения падения ее можно использовать многими способами. Парашют, аналог альпинистского шнура, когти для цепляния за стены. Но насколько сия будет эффективна и затратно, уже совсем другой вопрос. «Ну-ну, не надо тут на меня рычать и злобно скарить вставные зубы». «Отлично вижу, что они у вас золотые, отменного качества и наверняка даже зачарованы, но так мы к устраивающему обе стороны соглашению не придем». «Пятьсот риамов!» – просипел старый опусум с таким видом, будто готовился пожертвовать своим сердцем. «Переигрывает». Я, конечно, не совсем уверен в покупательной способности данной валюты, но в мешочках, которыми поделился его сородич спокойным роздесом, не могло быть меньше нескольких десятков монет. И пусть получили мы их взамен на довольно впечатляющую гору баракла, но торговый дом с его имуществом и обитателями точно стоит больше в сотни раз, скорее даже в тысячи. А уж возможность не менять руководство в сложнейший исторический период, оставив во время кризиса у руля дожившего до седого меха начальника, должна являться воистину бесценной. Больше просто не могу. Мне еще долго придется восстанавливаться от сегодняшних потерь. Я отнюдь не уверен, что ими все кончится. 500 звучит гораздо хуже, чем пять. Тысяч, что было бы куда ближе к справедливой цене. Ну ладно, 500 так 500 Однако в прибавку к золоту, который вам в ближайшем будущем так понадобится, хочу получить несколько услуг, не требующих больших финансовых вложений, исполнить которые ты поклянешься своим богом. Была некоторая опасность того, что, избавившись от проблем, старая крыса заявит нечто вроде Кому я должен, всем прощаю, но с учетом его статуса священника, данный именем высших сил обещания, скорее всего, придется держать. Своим слугам, конечно, покровители разумных опуссумов могут прощать их мелкие грешки, но к урону своей репутации большинство власть придержащих относятся весьма болезненно. А мой твои слова услышит и при необходимости наябетничать не постесняется. «Ты же видишь, с кем и как я связан?» «Не вижу, а чую. И то, что я чую, мне не нравится. Сильно не нравится», — протянул старый пусом вперев в меня свои маленькие глазки. «Голодом тянет, а еще амбициями, злобой и тьмой». «Демон?» — вздрогнула Сибила, а лезвие ее топора снова и явно готовая разрубить меня на две части — Да и парочка выживших наемников, которые до этого безмолвно стояли за спиной, оказывая молчаливую поддержку в процессе торга, заметно напряглись, схватившись за свое оружие. Причем воевать они собирались явно не с высокоуровневой охранницей и не с единственным оставшимся в ее подчинении крысолюдом, сжимающим в своих руках сразу четыре метательных кинжала. «Нет, не думаю». Покровитель этого человека не порождение нижних миров, живущая за счет страданий и боли, порабощенных им душ, а скорее хищник, который всегда рад сомкнуть клыки на новой добыче». Слова старого апоссума заметно успокоили окружающих. «Я, правда, не очень понимаю, чем одно будет сильно лучше другого». Однако, если местные считают, будто второй вариант вполне приемлем, то готов порадоваться с ними за компанию. Так каковы твои условия, мастер Ван? Пусть мои силы истекают, но сделки, о которой придется потом пожалеть моим наследникам, я не приму. О, ничего невозможного или даже слишком сложного для кого-то вроде тебя просить не собираюсь. В качестве первого условия мне хватит и совета. Свои желания я собирался озвучивать по чтобы если старик вдруг растердится и откажется дальше сотрудничать, то уже достигнутых результатов это не отменило. Можешь ли ты сказать, кому следует обратиться, чтобы они нашли, выкупили из рабства и вернули на родину живым и невредимым, угодившего в неволю где-то здесь в ряме ребенка, не отличающегося высоким уровнем или самостоятельностью без контроля с моей стороны? И сколько обычно платят за подобную услугу, если она должна быть оказана с твердыми гарантиями доставки его домой и сдачи на руки какому-нибудь надежному человеку? Ну, я бы мог этим заняться, если бы не сегодняшний бардак, после которого мне предстоит еще очень-очень много работы. Видимо, ожидавший чего-то более серьезного, старый опуссум облегченно выдохнул». Вообще, поиск и выкуп нужного человека – это одна из официальных услуг гильдии работорговцев. Правда, обычно они сдают найденных с рук на руки. Но организовать доставку и сопровождение тоже могут, если заплатить рямов так сто. А за попытку бесконечно тянуть деньги из родственников, жадину свои же накажут. Поскольку это плохо отражается на репутации – и сильно способствует визитам разного рода спасителей и карателей. У них там прямо в здании есть несколько алтрей богов торговли и сделок. Не поленись, чтобы обретающиеся там жрецы завизировали данные тебе обещания. Чем больше клятв, тем надежнее будет, но и дороже. Второе условие будет посложнее. Мне бы не помешало заручиться помощью и поддержкой своего покровителя, Но я в последнее время чего-то редко удостаиваюсь его внимания. А кто может разбираться в том, как задобрить богов, лучше опытного жреца? По идее следовало бы искать высокопоставленного адепта собственной веры. Только вот я не знаю, какой. Для достижения хорошего результата даже могу взять часть расходов на себя. Ну, если они будут в пределах разумного. «Но тут есть проблема в том, что не знаю ни молитв, ни запинаний, ни священных символов». «Это как так?» – поразился старый опосум, от удивления даже чуть изменив свою позу и разжав пальцы на нижних лапках, до того скрученные в некие мудреные жесты. Окружающий нас барьер немедленно на это отреагировал, ужавшись метра на полтора, а переносное святилище ряма загудело и завибрировало. «Проклятие!» «Давай быстрее, я долго не продержусь!» Ситуация была такая, что либо я должен был принять нового покровителя, либо сдохнуть, а переспрашивать оказалось некогда. Ладно, об этом поговорим потом, ведь есть еще и третье условие, самое сложное, зато последнее. Мне нужны солдаты, которым придется следовать моим приказам, даже если они им не нравятся». Притом не вчерашние крестьяне, достаточно способные и высокоуровневые, вот вроде этой милашки. Я подмигнул пленнице, которая от неожиданности даже перестала теребить свою цель. «Эй, ты ведь хочешь пойти со мной? Мычать ответ сквозь кляп не надо, просто кивнись и согласна». Девушка с клеймом на лице и обрубком у хвоста замотала головой так интенсивно, что казалось, еще чуть-чуть это -чуть оторвется. «Ну, ожидаемо. Если бы она была чем-то вроде почетной пленницы, скажем, заложником, которого фактически насильно посвятили Риаму и заставили стать посредником между диаспорой разумных апосумов и местными упырями, то с ней бы обращались иначе. Вблизи от блокирующего алтарь старейшины могли приковать того, кто может невольно повредить себе или другим». Но вот раздевать до трусов и выставлять едва ли на, не на всеобщее обозрение без явной необходимости станут лишь персону, которую совсем не уважают и которая вряд ли сможет отомстить за столь неуважительное к себе отношение. «А не много ли ты на себя берешь, человек?» Возмутился глава местной общины нелюдей, даже не обращая внимания на то, что святилища Ряма раскочегаривается все больше и больше – Темная проволока, составляющая макет чьей-то клыкастой нижней челюсти, начала покрываться красным налетом, подозрительно похожим на свежую кровь, а из рук, вписанных в центре зубов в воздух, стали подниматься маленькие струйки дыма. «Судя по ее стилю одежды, среди твоих сородичей она явно лишняя». Пожал плечами я, краем глаза отмечаю, что темнота вокруг нас стала какой-то менее концентрированной – Если раньше территория крыши за пределами защитного барьера была почти полностью непроглядной, то теперь я мог видеть окружающие метра на полтора-два. Наложенные на местность чары выдыхаются. Не значит ли это прекращение активной деятельности засевших в башне упырей? Пожалуй, стоит поторопиться с торгом, а то великие шансы запросить слишком много и остаться без всего. По крайней мере, пялящийся в затянутый мраком небеса старик Вроде бы пока данного обстоятельства не заметил. Там ведь маловато предметов, за которые может зацепиться глаз. Но, думаю, у тебя есть налаженные контакты с местными работорговцами. Четверо бойцов уровня, так 35-го мне вполне подойдут. Ладно, забирай эту дрянь но потом не говори, что я тебе плохой товар подсунул, когда она вцепится клыками в твою шею. Внезапно ухмыльнулся Стрик чем вызвал облегченный стон упрекованной пленницы, Но контролирующий амулеток я сбру и ищи сам. Их при себе держал один из моих помощничков-дегенератов, что стоял у самого края крыши, когда началась вся эта тюрьма, и больше я не видел его ни живым, ни мертвым. Справлюсь как-нибудь, но это будет потом, после того, как с алтарем разберемся. Техника безопасности настоятельно не рекомендует трогать всякие подозрительные штуковины, а уж если они являются святилищами богоподобного упыря, то здравый смысл и инстинкт самосохранения решительно протестуют против подобных поступков. А потому я вместо того, чтобы тянуть руки вперед, просто разрушил еще несколько волшебных безделушек и пустил вперед щуп, состоящий из чистой энергии. С учетом того, что предназначенный для агрессивного демонтажа объект не мог не содержать в себе просто ошеломительного количества доступной для ассимиляции магии, любыми паразитными потерями можно было пренебречь. Ощущения, полученные от осторожного контакта со святилищем Риама, описать было сложно. Казалось, я прикоснулся к движущейся на огромной скорости электрички, стесав себе нафиг метафизические подушечки пальцев, или скорее огромному потоку движущейся под немыслимым давлением крови, в которому тонет не то что поезд, а целый вокзал с десятками стоящих на нем составов. А самое поганое было в наличии тех, кто мог хотя бы отчасти контролировать и направлять сию чудовищную мощь, способную шутя снести до основания здания, где находилось мое физическое тело. Их нельзя было почувствовать при помощи имеющихся у меня талантов, но разум понимал неизбежность наличия операторов, что прямо сейчас распоряжаются потоками энергии за предельной мощи, направляя их на создание заклинаний, гвоздящих врагов или защищающих от ответных контратак». Пока они не заметили присутствие постороннего, совершившего несанкционированное подключение к созданной альбиносами сети, но это дело времени. Слабеньким утешением служил тот факт, что сила действительно хлынула в меня мощным потоком, притом кажется не только магическая. Многочисленные травмы стремительно заживали, словно под воздействием целительного зелья или лечебного заклинания, Но скорее всего дело было в жизненной энергии жертв, упрей, которой красноглазые колдуны тесно переплетали с волшебством. Это будет сложнее, чем казалось. Пробормотал я себе под нос, поспешно рассеивая энергетический мост, соединяющий меня и святилище. На разум накатывала вызванная переизбытком силы эйфория, но даже она не мешала понять. Высосать всю энергию через святилище я не смогу. Лопну, как воздушный шарик, подключенный к магистральному газопроводу, а начну рушить сделанные из черной проволоки макеты зубов. Магия хлынет из них, как вода из проходившейся плотины. И даже удерживаемый старым опосумом барьер не поможет, ведь тот скорее создает помехи удаленному подключению к этому устройству, чем мешает его работе. Поразмыслив секунд двадцать под внимательными и несколько нервными взглядами окружающих, я позволил себе усмехнуться, поскольку выход был найден. Относительно недавно, во время битвы при полевой кухне, я использовал свою магию для поднятия в воздух нескольких тяжелых объектов, а именно доспешенных мертвецов. И пусть сделанное из явно не самой простой проволоки святилище весело немало и могло не бояться резких порывов ветра, но облаченные в ржавые латы легионеры весили наверняка больше. Далеко мне подобную штуку не зажвырнуть, но если кинуть по дуге в сторону, где вроде бы находится базарная площадь, то она должна шмякнуться о землю на достаточном удалении от здания посреди относительно пустого пространства». Живых там сейчас быть не должно. Главное, чтобы ориентация в пространстве не подвела. А не то соседи разумных опоссумов могут сильно обидеться за магическую бомбардировку. Рынок ведь в той стороне. На всякий случай уточнил я у окружающих, указывая рукой. А когда получил в ответ неуверенные кивки, то довольно ухмыльнулся. В стороны. Сейчас вы увидите истинный триумф тела и духа. Для вида ударив пальцами о крышу буквально в миллиметре от основания проволочного каркаса, я напряг свою магию и силой мысли поднял походное святилище Риама в воздух, распрямляясь и заодно швыряя его вдаль. И то ли весело, но значительно меньше, чем казалось, то ли наполняющие его энергии обеспечили своему материальному вместилищу некоторое сродство к полету то ли я успел изрядно подкачаться благодаря взятым уровням и частой практике в использовании волшебства, но улетело оно действительно далеко, метров на сто. Во всяком случае, именно на таком расстоянии от нас, где-то далеко внизу, произошел взрыв, на миг темноту потоками брызнувший во все стороны алой энергии, Осветивший и разнесший во прах брошенные прилавки, валяющиеся на земле товары и нескольких драконов, что прямо в воздухе сражались с кучей трупов. Против всех законов природы, парящих в воздухе, слипшись в огромный холм немертой плоти, подсвеченный изнутри знакомым синим сиянием. «Ну, я ожидал немного иного». Ошеломленно проговорил старый жрец с болезненным кряхтением, поднимаясь на ноги. Но это сработало, и мне даже, в общем-то, не на что жаловаться. Бродяга. Уровень седьмой. Получено свойство. Уверенный вид. Необычное. Вы отлично умеете блефовать и сможете сохранить уверенный вид, даже если вас поймают за руку на вранье или потащат на виселицу. Ну, если захотите. Как правило, окружающие склонны доверять подобным личностям несколько больше, во всяком случае, до тех пор, пока не узнают их получше.